Глава 16. Начнить утро со здоровой, вкусной и пальчики оближешь питательной каши убик. Это лучшее, что может выбрать на завтрак взрослый человек. Ни в коем случае не превышать рекомендованной дозы. Разнообразие машин потрясало. Модели разных лет и модификаций, и в том, что большинство из них имели чёрный цвет, вины Джори не было. Подлинная примета времени. Но откуда он узнал? Странно, подумал Джо, что Джори до мелочей известен бы 1939 года, в котором никто из нас не жил, кроме Глена Ранситера. Потом совершенно неожиданно Джо догадался. Джори сказал правду. Он не создавал этот мир. Он воссоздал собственное время, а вернее, его фантасмогорический прототип. Возврат к прежним формам не его рук дело. Это произошло само собой, может быть, вопреки его усилиям. Причины в естественных природных атавизмах, проявляющихся по мере ослабления энергии Джори. Как он сам говорит, это стоит ему огромных усилий. А столь разнообразный мир с множеством персонажей он наверняка создал впервые. Мы здорово его перенапрягли, подумал Джо. И поплатились за это. Мимо протарахтел квадратный старый додж-такси. Джо махнул рукой, и машина шумно со скрипом остановилась. «Ну что ж», — сказал сам себе Джо. «Посмотрим, как далеко простираются границы квази-мира». «Провезите меня по Дымойну. Мне бы хотелось посмотреть как можно больше улиц, домов и людей. А потом поедем в ближайший городок и там решим, что дальше». Лицензия запрещает мне междугородние перевозки, мистер, извинился водитель, распахнув перед Джо дверь. Но, «Ну, по-моему, ну но я вас покатаю с удовольствием. Это красивый город. А вы из другого штата, сэр? Из Нью-Йорка, сказал Джо, усаживаясь на сиденье. Такси влилось в дорожный поток. Ну что в Нью-Йорке говорят о войне? поинтересовался водитель. Думаете, мы примем участие? Рузвет намерен втянуть "Я не расположен говорить о войне или политике", резко оборвал его Джо. Некоторое время они ехали молча. Глядя на здания, людей и проносящиеся за окном машины, Джо снова задумался, как удаётся Джори всё это удерживать. Такое изобилие деталей, наверное, недалеко и граница, предел его возможностей. Судя по всему, до неё осталось рукой подать. Водитель Спросил Джо: "Есть у вас в Даймоне публичные дома?" "Нет". Может, Джори этого не умеет?" подумал Джо. По молодости лет. А может, не одобряет. Он вдруг почувствовал усталость. Куда я еду и зачем? Доказать самому себе, что Джори говорил правду? Так я уже знаю, что это правда. Я видел, как исчез доктор. Я видел, как Джори вышел из дома Денни. Это вполне достаточно. Я еду только для того, чтобы посильнее его напрячь, что ещё больше усилит его аппетит. Может, бросить эту затею? Всё равно бессмысленно. Убик, как сказал Джори, рано или поздно выдохнется. Не стоит тратить последние минуты жизни на поездку по Демойну. Надо что-нибудь придумать. По тротуару, разглядывая витрины, лёгкой прогуливающейся походкой шла девушка. Симпатичная, с весёлым светлым хвостиком волос, в расстёгнутой кофточке поверх блузки, в яркой красной юбке и маленьких туфельках на высоком каблуке. «Притормози», — попросил Джо. «Видишь, вон ту с хвостиком». «Она не станет с вами разговаривать», — произнёс водитель. «И вызовет полицию». «Плевать». В данной ситуации это и впрямь не играло большой роли. Старый додж подкатил к тротуару, шины заскрипели о бордюр. Девушка оглянулась. «Привет», — сказал Джо. Она взглянула на него с удивлением. Тёплые, умные голубые глаза расширились, но ни испуга, ни неприязни Джо не почувствовал. «Да?» «Я умираю», — сказал Джо. «Боже!» — озабоченно воскликнула девушка. «Вы не...» «С ним всё в порядке», — вмешался водитель. «Он просто хочет познакомиться». Девушка засмеялась, без тени враждебности и не ушла. «Сейчас время обеда», — продолжал Джо. «Позвольте пригласить вас в ресторан. Мне сказали, что здесь есть неплохое местечко, Матадор. Усталость нарастала». Он снова почувствовал тяжести, вдруг с приглушённым тупым ужасом осознал, что это та самая усталость, которая навалилась на него в вестибюле отеля после того, как он показал под под повестку в суд. И тот самый холод. Крадучись, вернулось физическое ощущение ледяного саркофага. Убик начинает выдыхаться, сообразил Джо. Надолго меня не хватит. Должно быть, лицо его изменилось. Девушка подошла к окну такси. Вам нехорошо? Я умираю, мисс, с трудом выговорил Джо. Снова начала пульсировать рана на руке, обозначились следы зубов. Одного этого было достаточно, чтобы повергнуть его в страх. Скажите, пусть вас отвезут в больницу. Мы можем вместе пообедать. Вам действительно это нужно, когда вы Не знаешь, что там у вас, больны? Вы больны? Она открыла дверцу машины. Хотите, чтобы я поехала с вами в больницу? Хотите? В Матадор, сказал Джо. Мы возьмём филе тушёного марсианского крота. Джо вспомнил, что импортный деликатес ещё не существует. Самое хорошее мясо говядину. Вы любите говядину? Сев такси девушка сказала. Ему надо в Метадор. Слушаю, мисс. Такси вновь тронулось с места. На первом же перекрёстке водитель развернулся. Джо понял, что они едут в ресторан. Неужели там я и помру, подумал он. Усталость и холод полностью его перелизавали. Он чувствовал, как одна за другой отключаются жизненные функции. Естественно, печень уже нет смысла производить красные кровяные тельца. Почкам не нужно выводить отходы, кишечнику утратил своё предназначение. Только сердце с трудом продолжало биться, да ещё лёгкие годились на хриплое, тяжёлое дыхание. С каждым вдохом Джо чувствовал на груди огромный бетонный блок, его могильный камень. Рука снова начала кровоточить, медленно выступили густые капли. "Будьте лаки страйк". Девушка протянула Джо пачку. "Меня зовут Джо Чип". — сказал Джо. — Хотите, чтобы я назвала вам своё имя? — Да, — прохрепел Джо и закрыл глаза. Больше он говорить не мог, по крайней мере, сейчас. — Вам нравится Де Мойн? — спросил он спустя некоторое время, пряча от неё руку. — Давно здесь живёте? — Вы очень устали, мистер Чип, — сказала девушка. — О, чёрт! Да какое это имеет значение? Джо махнул рукой. Неправда. Имеет. Девушка открыла сумочку и принялась лихорадочно в ней рыться. Я не по рождению Джори, как этот. Она кивнула на водителя. Или как эти домишки и магазинчики, поршивые улочки и все эти люди с их древними машинами. Вот, мистер Чип. Она вытащила из сумочки конверт и подала его Джо. Это вам. «Открывайте прямо сейчас. Думаю, ни вам, ни мне не стоит терять время». С венцовыми пальцами Джо разорвал конверт. Там он обнаружил по всем правилам оформленный сертификат с орнаментом. Текст, однако, расплывался. Джо слишком устал, чтобы разобрать написанное. «Что здесь?» — спросил он, роняя бумагу на колени. «От компании, производящей убег», — сказала девушка. Гарантия бесплатного пожизненного снабжения. Бесплатного, потому что я знаю ваше финансовое положение. Вашу, так сказать, отличительную черту. На обратной стороне список аптек, распространяющих убик. Есть две аптеки и здесь, в Дэймойне. Думаю, перед обедом не мешает заехать в одну из них. Нам сюда, водитель. Она наклонилась и вручила шофёру листок бумаги с адресом. — И поторопитесь, скоро закрывается. Джо откинулся на сиденье, жадно ловя ртом воздух. "Кто вы?" прошептал он. "Меня зовут Элла. Элла Хай Транситер, жена вашего шефа. Вы здесь, с нами?" выдохнул Джо. "По эту сторону саркофага. Да. Как вам хорошо известно, я здесь уже давно. Думаю, скоро меня ждёт новое рождение." Так во всяком случае считает Глен. Мне постоянно снится дымный красный свет, и это плохо. С моральной стороны такое чрево не годится для перерождения. Она рассмеялась густым тёплым смехом. Вы та другая сила, сказал Джо. Джори уничтожает нас. Вы пытаетесь нам помочь. За вами нет никого, точно так же, как никого нет за Джори. Вы — конечная сущность. Я достиг обеих последних инстанций. Я не воспринимаю себя как инстанцию, — едко заметила Элла. Я воспринимаю себя как Эллу Ранситер. Но это так, — сказал Джо. Да. Она торжественно кивнула. Почему вы против Джори? Потому что он вторгся в меня, угрожает мне так же, как и вам. Мы оба знаем, на что он способен. Иногда он становится очень сильным, даже может подавить меня, когда я общаюсь с Гленом. И всё-таки я, похоже, справляюсь с ним лучше, чем большинство полуживых, чем вся ваша группа, даже действующая как одно целое. Лучше, согласился Джо. Безусловно, так и было. Доказательство на лицо. Когда произойдёт моё перерождение, сказала Эла. Глен уже не сможет советоваться со мной. У меня весьма эгоистическая причина помогать вам, мистер Чип. Я хочу, чтобы вы заменили меня. Я хочу, чтобы Глен имел возможность посоветоваться с кем-нибудь, обратиться за помощью, чтобы был человек, на которого он мог бы положиться. Вы подходите идеально. В полужизни вы будете заниматься тем же, чем занимались всю жизнь. Так что в некотором смысле мной движут неблагородные порывы. Я спасла вас от Джори из чисто практических соображений. После вашего перерождения промолвил Джо. Я не погибну. Вы на всю жизнь обеспечиваете Субиком, как сказано в сертификате. Может, мне удастся победить Джори? Вы хотите сказать уничтожить его? Элла задумалась. Что ж, он тоже уязвим. Не исключено, что со временем вы найдёте способ нейтрализовать его. Я полагаю, это максимум, на что можно надеяться. Сомневайся, чтобы вам удалось его уничтожить. Другими словами, поглотить, как он поступает с полуживыми, помещёнными рядом с ним в мароториуме. Чёрт, с негодованием прохрипел Джо. Я расскажу обо всём Глено, и он вышвырнет этого Джори из мароториума. У Глена нет таких полномочий. Разве Шонхайтфон Фогельзанг Герберт ежегодно получает круглую сумму от родственников Джорри за то, что держит его вместе со стальными и находит для этого всевозможные причины. Кроме того, в каждом мароториуме есть свой Джорри. Подобная борьба идёт везде, где теплицы полны жизни. Это закон условия существования. Элла замолчала. и Джо впервые заметил на её лице признаки гнева. Напряжённый, рассерженный взгляд, так не гармонирующий со спокойным обликом. С ним надо драться по нашу сторону стекла. Должны драться мы, кого Джори хочет сделать своей добычей. «Вам предстоит выполнить эту миссию, мистер Чип, после моего перерождения. Справитесь? Это нелегко». Джори постоянно будет вытягивать из вас все силы, наваливать на вас тяжесть, которую вы ощущаете, как... Она запнулась. Приближение смерти. Так оно и есть. Здесь, в полужизни, мы все медленно угасаем. Джори только ускоряет этот процесс. Усталость и холод придут неминуемо, но не так скоро. Я помню, что он сделал с Венди. Я думал Джо. Одно это не даст мне успокоиться. Вот ваша аптека, мисс. Квадратный дождь подкатил к тротуару и остановился. Я дальше не пойду, сказала Элла, когда Джо открыл дверцу и неуверенно выбрался из машины. До свидания. Спасибо за верность Глену. Спасибо за то, что вы для него ещё сделаете. Она потянулась к Джо и поцеловала его в щёку. Губы Элы показались Джо сочными и полными жизни. Что-то перешло и на него. Он немного окреп. Удачи с Джори. Она откинулась на сиденье, положив сумочку на колени. Джо захлопнул дверцу, постоял и пошатываясь побрёл к аптеке. Сзади с пыхтением тронулся с места автомобиль. Лисый аптекарь в официальном тёмном сюртуке, повязанном галстуке и тщательно выглаженных брюках из блестящей ткани, встретил его в мрачном тускло освещённом вестибюле. Извините, сэр, мы закрываемся. Я как раз шёл запирать дверь. Но я уже вошёл, возразил Джо. И вы должны меня обслужить. Он подал аптекарю свой сертификат. Щури сквозь круглые очки Аптекарь с трудом разбирал готический шрифт. Долго мне ждать? Убик, пробормотал аптекарь. По-моему, Убик закончился. Надо посмотреть. Он развернулся и пошёл вглубь аптеки. "Джори", сказал Джо. "Простите?" Аптекарь обернулся. "Ты Джори", повторил Джо. "Теперь я знаю", подумал он. Я научился распознавать его. Ты создал эту аптеку и всё, что в ней есть, за исключением баллончиков с убиком. На дубиком ты не властен. Он поступает отеллы. Джо двинулся вперёд шаг за шагом, преодолевая расстояние до стойки и полок с лекарствами. Вглядываясь в этикетки, он пытался найти убик. В полумраке тускло освещённой аптеки старинные надписи сливались перед глазами. "Я подверг регресс уиз за посубика", сказал аптекарь молодым тонким голосом Джори. "Превратил его в бальзам для печени и почек. Теперь он никуда не годится. Тогда я возьму его в другой аптеке", произнёс Джо. Он прислонился к стойке и, превозмогая боль, судорожно пытался вдохнуть хоть немного воздуха. "Она закроется", откликнулся Джори из лысого аптекаря. Завтра, проговорил Джо. Да завтрашнего утра я продержусь. Не продержишься, Джори ухмыльнулся. Да и там будет регрессированный убик в другом городе. Куда бы ты ни поехал, убик будет испорчен. Возвращён к мазе, порошку, эликсиру или бальзаму. Баллончика с аэрозолем ты не увидишь никогда, Джо Чип. Джорри в образе лысого аптекаря улыбнулся, обнажив ряд целлулоидных зубов. Я смогу. Джо собрал все силы, чтобы хоть немного разогреть не имеющее от холода тело, вернуть его в настоящее, в 1992 год. Да ну, мистер Чип, неужели получится? Аптекарь вручил Джо квадратную коробку. Держите. Откройте, и вы увидите Я знаю, что я увижу, перебил Джо. Он мысленно сосредоточился на синей бутылке с бальзамом для почек и печени. Эволюционируй, приказал он ей, направив на коробку всю оставшуюся энергию. Баллончик с аэрозолем, сказал он громко и закрыл глаза. Баллончика с аэрозолем не будет, пробормотал аптекарь, выключая освещение. Подойдя к кассе, Он вставил ключ со звоном выдвинулся ящичек с деньгами. Тренированным движением аптекарь перебросил купюры и мелочь в большой железный ящик с замком. "Балончик с аэрозолем", сказал Джос, сжимая в руках коробку. "Сейчас 1992 год". В эту фразу он вложил всего себя. Аптекарь погасил последнюю лампочку. Заведение потонуло во мраке. В тусклом свете уличного фонаря Джо мог рассмотреть только форму предметов в своих руках, его квадратные очертания. Открыв входную дверь, аптекарь сказал: "Идёмте, мистер Чип. Пора по домам". Она была не права, не так ли? Кстати, вы её больше не увидите. Элла слишком далеко ушла по дороге перерождения. Она уже и думать забыла о вас, обо мне или рансе тере. Сейчас она видит различные огни, красный и дымный, а может и ярко-оранжевый. То, что я держу в руке, сказал Джо. Есть баллончик с аэрозолем. Нет, произнёс аптекарь. Мне жаль, мистер Чип. Действительно жаль, но это не так. Джо поставил картонную коробку на ближайшую полку. Потом повернулся и медленно, с достоинством, начал долгий путь к выходу, где ожидал аптекарь. Никто из них не произнёс ни слова, пока Джо не переступил порог и не шагнул на вечернюю улицу. Склонившись над замком, аптекарь запер дверь на ночь. "Я, пожалуй, изпроизводителю", выговорил Джо по поводу Он охсился, в горле встал ком, не давая ни говорить, ни дышать. Спустя минуту удушье отпустило, и Джо закончил фразу. Порчи товара в вашей аптеке. Спокойной ночи. Некоторое время аптека разглядывал Джо в сумерках наступившего вечера. Потом пожал плечами и пошёл прочь. Слева от себя Джо разобрал тёмные очертания скамейки, на которой люди ожидали трамвая. Ему удалось до неё добраться. Сидевшие два или три человека отодвинулись, то ли из отвращения, то ли просто уступая место. Джо было абсолютно всё равно. Он чувствовал только скамейку, принявшую на себя часть давящего его груза. Как бы то ни было, мы пытались Думал он, следя за мигающими жёлтыми огнями рекламных надписей, за преносящимся перед его глазами потоком автомобилей. "Я, будь оно проклято, чуть чуть не перевёл бутыль с бальзамом для печени и почек в его истинное состояние. У меня почти получилось". Джо знал это. Чувствовал каким-то образом свою огромную силу, выплеснувшуюся в последнем трансцендентальном порыве. Трамвай Лязгающая железная громадина с грохотом остановился возле скамьи. Все ожидающие устремились к задней площадке. "Эй, мистер!" крикнул кондуктор. "Вы садитесь или нет?" Джо ничего не ответил. Кондуктор дёрнул за шнур, и трамвай с шумом тронулся с места. Он набрал скорость и наконец скрылся из виду. "Счастливого пути", подумал Джо, когда громыхание колёс затихло вдали. И прощайте. Он откинулся на скамейке и закрыл глаза. Прошу прощения. В темноте над ним склонилась девушка в синтетическом пальто из страусиной кожи. Джов вздрогнул, мгновенно собравшись. Это вы мистер Чип. Хорошенько сложенная в шляпке, перчатках и туфельках на высоком каблуке девушка держала в руке свёрток. Мистер Чип из Нью-Йорка из корпорации Ранцитера. Мне бы не хотелось отдать это другому человеку. Я Джо Чип. На мгновение Джо подумал, что перед ним Эльран Сейтер, но эту девушку он никогда раньше не видел. Кто вас послал? Доктор Зондербар. Зондербар младший, сын основателя фирмы Зондербара. Кто это? спросил Джо и тут же вспомнил. Бальзам для печени и почек, переработанные листья алиандра. Масло перечной мяты, животный уголь, хлористый кобальт, оксид цинка. Навалилась усталость, и Джозе молчал. Используя новейшие достижения современной науки, сказала девушка: "Возврат материи к её прежним формам можно остановить, причём по вполне доступным каждому квартировладельцу ценам. Убик распространяется ведущими универсамами по всему земному шару". Так что ищите его в магазине, где обычно делаете покупки, мистер Чип». «Где я должен его искать?» Джо полностью пришёл в себя, поднялся и стоял неуверенно, покачиваясь. «Вы из 1992 года. Я слышал, что вы говорили в телерекламе Ранситера». Налетел порыв вечернего ветра, и Джо почувствовал, как он увлекает его за собой, словно кучу изорванных тряпок. «Совершенно верно, мистер Чип». Девушка вручила ему свёрток. Своими действиями в аптеке вы вызвали меня из будущего, прямо с производства. Мистер Чип, если вы ослабели, я могу вас обрызгать. Хотите? Не сомневайтесь, я официальный представитель и технический консультант фабрики. Она быстрым движением забрала свёрток, развернула его и тут же направила на Джо струю убика. В темноте Джо увидел блестящий баллончик. "Спасибо", сказал он. "Мне стало лучше и теплее. На этот раз вам не потребуется так много, как тогда в гостинице. Сейчас вы крепче. Вот, держите баллончик, до утра он вам может понадобиться". "Я смогу взять ещё?" спросил Джо. "Когда это закончится?" "Конечно. Если вам удалось вызвать меня один раз, думаю, вы сумеете сделать это и ещё. Точно так же. Она пошла прочь, сливаясь с густыми тенями близких домов. Что такое убег? спросил Джо, желая её задержать. Баллончик с аэрозолем, ответила девушка. Это портативный излучатель отрицательных ионов со встроенным высоковольтным низкоамперным аккумулятором на гелиевых батареях в 25 кВ. Ускорительная камера, где разгоняются ионы, смещена что придаёт ионам направленной против часовой стрелки спин. Возникает центростремительная сила, вследствие которой ионы не разлетаются, а остаются в связанном состоянии. Отрицательно заряженное ионовое поле замедляет антипротафазоны, и те теряют свои свойства, больше не связывают по принципу парности излучаемые положивыми протафазоны. Последнее приводит к возрастанию процентного отношения несвязанных протафазонов То есть обусловливает, по крайней мере, на определённый период усиление протофазонового поля, что воспринимается полуживыми как возрастание активности плюс потеря ощущения холода естественного при нахождении в замороженном саркофаге. Теперь понятно, почему регрессировавший Убик не может отрицательные ионы. Машинально повторил Джо. Это тавтология. Все ионы заряжены отрицательно. Надеюсь, мы ещё увидимся, сказала девушка очень мягко. Мне было приятно доставить вам балончик. Думаю, в следующий раз, а может, поужинаем вместе? предложил Джо. Она уходила всё дальше и дальше. Кто изобрёл убик? Пол уже вые. Те, кому угрожал Джори, но в основном Эл Ранситер. Им очень долго пришлось над ним работать, до сих пор количество убика ограничено. Она ускользала лёгким осторожным шагом, пока наконец совершенно не исчезла. В Метадоре, крикнул Джо. Я понял. Джори хорошо постарался, создавая это место или его регрессируя. Уж не знаю, как правильнее. Он прислушался, но девушка не отвечала. Осторожно сжимая в руке баллончик, Джо Чип пошёл ловить такси. В свете уличного фонаря Он поднёс Баллончик к глазам и прочёл надпись на этикетке. «Полагаю, её зовут Мэйра Лэнни. Адрес и номер телефона на обратной стороне упаковки». «Благодарю», — сказал Джо Баллончику. «Нас посещают живые привидения», — подумал он. «Они говорят или пишут, и таким образом пробиваются к нам. Наблюдательные, мудрые, реальные привидения из настоящей полноценной жизни». Элементы, которые стали для нас чужеродными, но долгожданными осколками материи, пульсирующие как бывшее сердце. И всё благодаря Глену Рансвитеру, ему. Авторой инструкций, надписей и записок, очень ценных записок. Джо поднял руку, и проезжающий таксомотор грехом 1936 года затормозил сердитым скрипом.